Глава 40 Нэнси. 20 марта 1937 года. Сен-Жан-де-Люс. Такое чувство, будто это задание дали мне, потому что мне нечего терять. Ни титула, ни высокого положения, ни достойной карьеры, ни подающего надежды мужа. И никаких детей, разумеется. Наверное, я должна быть благодарна, ведь это поручение вытащило меня из дома в мир. «Муля категорически отрицает, что меня выбрали по вышеперечисленным причинам. Она твердит, что я идеально подхожу для спасения Декки просто потому, что только моя политическая позиция, а я социал-демократка, если на меня надавить, не вызывает отвращения у моей младшей сестры, и таким образом у меня больше шансов вернуть её, чем у кого-либо другого». «Ко всеобщему ужасу, одна из моих сестёр стала убеждённой коммунисткой и сбежала в Испанию с Эсмондом Роммели, тоже коммунистом, и сыном кузины Нелли, сестры Клемми. Я должна убедить её вернуться домой, в фашистское лоно нашей буржуазной семьи». «Как?» — позвольте спросить. «Понятия не имею. Декка приятнее в общении, чем Юнити. Она была симпатичной и популярной дебютанткой, хоть и без особого желания участвовать во всём этом» но ничуть не менее упрям. И Эсмонт, скорее всего, такой же, судя по тому, что он сбежал из закрытой школы, чтобы издавать «Левый журнал», а потом присоединиться в Испании к антифашистским интернациональным бригадам с декой на буксире. Вся эта чёртова история нелепа и обречена на неудачу. Но мы с Питером отправились на побережье Франции встречать английский военный корабль «Эхо», на борт которого беглецов уговорили подняться, но только когда посол сказал Декке и Эсмонду, что без их сопровождения туда не пустят испанских беженцев. Гениальный, надо отметить, ход. И вот я среди грузов и текелажа в порту Жан-де-Люс, где стоит в доке Эхо, думаю, как, чёрт возьми, я собираюсь притащить Декку домой к муле и пуле, ускользнув от внимания окружающих вокруг репортеров. Боже, это они? Питер указывает на палубу эсминца. Там юная пара стоит плечом к плечу среди смуглых испанцев. Я поразилась, когда бывший муж вызвался сопровождать меня в этой спасательной миссии. Я думала, мне придётся справляться в одиночку. «Нужно присматривать за маленькой мисс на случай, если характером она пошла в свою семью», — сказал он, подмигнув. И я тут же вспомнила, почему я с ним. Чурясь на корабль на ярком средиземноморском солнце, я пытаюсь разглядеть пару, на которую указывает Питер. Наконец я замечаю свою прелестную младшую сестру, гибкую и темноволосую. Несмотря на то, что эхо быстро приближается к оживлённому французскому причалу, её взгляд прикован к Эсмонду, глаза сияют. «Чёртова девчонка влюблена до безумия», — шепчет мне Протт, И это самое проницательное замечание, которое он когда-либо делал. К коммунизму Декка пришла вполне осознанно и объяснимо, в ответ на ярый фашизм, который навязывала ей с самого детства Юнити, её соседка по комнате. Но появление ещё и романтического сюжета неизмеримо усложняет мою задачу. Думаю, теперь сестра в два раза крепче привязана к коммунизму мы наблюдаем, как парочка неторопливо спускается по трапу, держась за руки, всего лишь двумя небольшими сумками. Их беззаботные улыбки испаряются, когда я поднимаю руку, чтобы помахать им, и они меня замечают. «Ты несносная девчонка». Муля реки слёз пролила. Настоящий потоп. «Что, черт возьми, вы тут делаете?» — спрашивает она, а затем объявляет всем, кто готов слушать. «Это засада!» Я глубоко затягиваюсь сигаретой, прежде чем ответить, стараясь не сорваться на сестру. «Дорогая, я бы не стояла здесь, в Сен-Жан-де-Люс, если бы ты не подделала письмо от друзей, якобы пригласивших тебя погостить во Франции, и не сбежала с Эсмондом. Я машу рукой в сторону своего троюродного брата, с которым время от времени сталкивалась на каникулах у кузины Клемми и находила его неприятно воинственным». «Муля и Пуля буквально обезумели от беспокойства, как только узнали, что тебя нет в Дьеппе. Ты хоть представляешь, что пока мать Эсмонда не получила письмо, в котором сообщалось, где вы, и что вы, возможно, поженились, наши родители только и делали, что сидели у телефона, ожидая звонка от вас или полиции? Они думали, что ты погибла». На лице Декки мелькает тень сожаления, но недолго, пока она не переводит взгляд на Эсмонда. Он, напротив, всем своим видом бросает вызов, и когда она это замечает, её выражение лица тоже меняется, подстраиваясь под его. Она говорит. «Какое ты имеешь право читать мне свои аристократские нотации? Мне уже 18 и я сама могу решать, что делать. Я хочу быть в корпусе пресса на гражданской войне в Испании вместе с Эсмондом». Звучит так, словно эти слова родились в голове Эсмонда. «Что случилось с моей сестрой?» Она выглядит сердитой. «Это ты подстроила, чтобы мы оказались на корабле? Из-за тебя власти нажали на нас и заставили подняться на борт?» Питер вмешивается. «Алеях, чадекка, тут повсюду вокруг репортеры. Ваше маленькое приключение попало в заголовки новостей, и нам не хотелось бы, чтобы об этой встрече узнали газетчики. Но на всякий случай...» Правительство вмешалось по просьбе матери Эсмонда, а не твоей сестры или родителей, так что ты злишься не на тех. Эсмонд усмехается и громко заявляет. «Пусть репортеры всё слышат. Как можно больше англичан должны знать, что происходит в Испании. Это первые бои Великой битвы между фашистами и коммунистами, которая начинается на континенте и на которую британцы закрывают глаза, оберегая свой комфорт». Неприятный парнишка, на мой взгляд, прав, но сейчас не время и не место для политической дискуссии. К тому же его манеры отвратительны. Надо взять ситуацию под контроль, но Питер ничего не может с собой поделать и выпаливает. «С меня довольно ваших поучений, молодой человек. Мы с Нэнси вам не враги». «Мы приехали убедиться, что с вами всё в порядке, и предложить поддержку от семьи Митфордов, если Декко вернётся в Лондон. Вы должны...» Ситуация становится взрывоопасной, а это совсем не поможет выполнить доверенную мне миссию. То, что Питер смотрит сверху вниз на невысокого молодого человека и разыгрывает старшего брата, только заставит Эсмонда, а вслед за ним и Декко, ещё сильнее упираться. Я заметила, как покраснело его лицо при упоминании финансовой поддержки семьи. Здесь не нужно давление, нужно сопереживание, на которое, я знаю, моя сестра способна. Я перебиваю своего мужа. Питер имеет в виду, что мы беспокоились о вас и просто хотим немного поболтать. За углом есть тихое кафе, где подают вкуснейшую курицу в вине. Мы приглашаем вас пообедать и выпить. Глаза Декки и Эсмонда загораются при упоминании еды. И мне интересно, сколько времени прошло с тех пор, как они в последний раз нормально ужинали. Не дожидаясь, пока они ответят, я подхватываю сумку Декки, а Питер перекидывает через плечо сумку Эсмонда, и мы отправляемся за пару кварталов отсюда в кафе. Эсмонд за моей спиной выкрикивает. «Мы согласились поговорить с вами только потому, что ты написала потасовку. Остальные Митфорды — нацисты!» Мне отчаянно хочется как-нибудь язвительно поблагодарить за комплимент, но я молчу. Хорошо, что я сдержалась, потому что сестра догоняет меня и начинает шагать рядом, так что я могу спросить, как, чёрт возьми, вы смогли себе это позволить? Муля сказала, что они с Пулей дали Декке 30 фунтов на поездку, думая, что она отправляется во Францию к друзьям. Но эти деньги, наверное, давно закончились. Насколько я понимаю, помимо этого, их единственный источник дохода — скромное жалование Эсмонда от агентства «Рейтер». Она задорно хихикает. «Ты же знаешь, у меня всегда была заначка на случай побега». Я смеюсь в ответ. Вспоминая, что Декка припрятывала деньги ещё со времён, когда была малышкой. А я и запамятовала. Мы с Дианой и Юнити частенько дразнили Декку, высмеивая её тайные клады пенсов и фунтов, которые она копила для побега. Похоже, деньги наконец-то пригодились. «Как ты, Декка?» «Мы все беспокоились о тебя, говорю я, обнимая свободной рукой её тонкие плечи. Она всегда была хрупкой, но за время пребывания в Испании совсем исхудала. К моему облегчению она не стряхивает мою руку, а вместо этого кладёт свою ладонь поверх моей. «Это было потрясающе!» Она замолкает, понимая, что такой восторг не очень-то сочетается с описанием войны в Испании. «Я хотела сказать, что обожаю быть рядом с Эсмондом и работать вместе над чем-то значительным» более важным, чем мы сами. Даже если это означает жить с Эсмондом вне брака? «Особенно это», — отвечает она с дьявольским смешком. «Эсмонд уверяет, что брак — это такая старомодная буржуазная конструкция». «Ещё бы ему не утверждать», — шепчуя я себя под нос, стараясь не отпугнуть декко и не подтолкнуть её к длинной проповеди о чудесах коммунизма. Мы заходим в кафе, Усаживаемся за столик с мраморной столешницей. Декка спрашивает. «Почему Юнити не заберут из Мюнхена? Почему Муля и Пуля послали вас двоих только за нами?» «Чертовски хороший вопрос», — бормочет Питер. «Я не могу винить его, поскольку он упорно спрашивает об этом моих родителей, но сейчас его комментарий нам только помешает». Я бросаю на него взгляд, — и, как могу, отвечая на вопрос, который мы сама не раз задавалась. Полагаю, потому что она спросила разрешения перед отъездом в Мюнхен и пошла привычным путём. Остановилась в приемлемом пансионе в центре города, начала изучать язык и так далее. Она не сбежала тайком с молодым человеком, соврав, будто едет в отпуск с приятелями. Бровь Декки изгибается, когда я сравниваю их с Юнити ситуации. А затем, взглянув на Эсмонда, она спрашивает. «Как можно допустить, чтобы Юнити жила одна в квартире, подаренной ей Гитлером, отнятой у евреев, которых, скорее всего, отправили в лагерь? В квартире, куда она приглашает офицеров СС, когда ей заблагорассудится, и бог весь чем с ними занимается, да еще и развлекает самого Гитлера? Неужели наше с Эсмондом желание помогать Испании и всем людям, которых из-за их коммунистических взглядов третируют и мучают фашисты, более предосудительно? Я лишаюсь дара речи от её вопроса, и на мгновение Питер и Эсмонт тоже. Декка попала в самую суть, указав на неоднозначность моей миссии, на лицемерие наших родителей и им подобных. Думаю, Муля и Пуля парировали бы, что Юнити в безопасности, потому что соглашения, достигнутые Чемберленом и Гитлером, будут неукоснительно исполняться — А если эти соглашения не устоят, то, вероятно, Британия и Германия найдут общий язык, когда у руля встанет Мосли. А вот Декка серьёзно рискует. Но это было бы ложью. Правда в том, что отношение родителей к фашизму совсем не такое же, как к коммунизму. И дело тут в их собственных интересах и страхах. Насколько всё-таки политика затрагивает личное?